с другой стороны линии фронта ближе к вечеру. Русские всегда были сильны, но раньше их уважали постольку, поскольку сейчас же правы были те философы, которые утверждали: бояться значит уважают. Это, конечно, утрировано, однако смысл в этом утверждении есть. Уважают не за силу, а за готовность её применить. Русские же в последние годы применяли её, не задумываясь. И как только им стало плевать на мнение мировой общественности, Сразу же добавилась робкого, но прочного уважения. Все эти мысли крутились в голове майора Джена на фоне, независимо от потока основной информации, а насквозь была познавательной со всех точек зрения. В какой-то веки Джен мог наблюдать за боем не только отстранённо, но и вообще с противоположной стороны линии фронта. И единственно мучила его мысль: не пристрелят ли его русские за то, что увидел слишком многое. Хотя по большому счёту ничего особенного пока не происходило. Ночью подвезли танки, и они, мягко урча двигателями, расползлись по заранее открытым копанирам. Два впереди, остальные чуть оттянув в тыл и на фланг. Если что и привлекало внимание, так это звук дизелей. Танки явно не новые, а отлажено всё, будто на мерседесах. Работавшие над этим механики наверняка были отменными профессионалами своего дела. Позиции замаскировали до да так, что с того места, где расположился Джен, разглядеть их было практически невозможно. А Витён, пользуясь тем, что русские сейчас считают его за своего, мог выбирать точку наблюдения по своему вкусу. Но кроме маскировки и наверняка чего-нибудь простого и эффективного, призванного сбить с толку знаменитую японскую электронику, ничего более серьёзного пока не наблюдалось, равно как и нормального пехотного прикрытия. А вот этого Джан уже не понимал, но спрашивать пока не рисковал. Зачем? Начнётся вой, сам всё увидит. Что же, увидел Для начала японскую танковую колонну, бодро шурующую по шоссе. Правда, шоссе это для Китая было так мелочью, узенькой тропинкой, можно сказать. Но вид того, как гусеницы вражеских машин перемалывают асфальт, вызывал в душе Джена праведный гнев, несмотря на то, что это было вроде бы уже не его страна. Колонна выглядела несерьёзно: восемь танков типа 10, неплохие машины, позади грузовики с пехотой. Джен едва зубами не скрипнул. Если танки были японские, то грузовики китайские. Японцы, похоже, в своих планах успели предусмотреть использование трофеев. Колона выглядела, к слову, очень внушительно, и помимо солдат наверняка тащила ещё что-то. Но вот что именно, Джен не понял, поскольку русские начали действовать. Те два танка, что располагались отдельно, с невероятной синхронностью дали залп. Очень чётко отработали, да и позиция у них была что надо, разве что далековата. Головной танк японцев сразу встал и принялся щитить густым жирным дымом. Правда, не взрываться, не даже активно гореть, он похоже не планировал, и сразу разлетелся веером раскалённых брызг, замыкающей колонну грузовиков. Его выбрал в качестве цели второй танк. Что это значило? Да то, что русские рассчитывали справиться с бронетехникой японцев одним своим танком, очень самонадейно. Как оказалось, совсем даже нет. Танк бил очень быстро. выстрел доворот башни выстрел джон тут же понял всё преимущество дистанции с которой он работал поворачивать надо на меньший угол экономится время и всё же какая самонадёжность и какая точность на 8 танков русский потратил 10 снарядов и то лишь потому что из двух подбитых машин экипажи не выпрыгнули а попытались развернуть башню вручную учитывая что они даже не видели цели героизм смешивался с глупостью Второй танк с той же спокойной и чёткой неторопливостью разносил автоколонну. Летели во все стороны куски перекрученного взрывами железа, едко чадил пластик, с жарко пылали бензовозы, разбегались люди. Джено удивила, что их не пытаются задержать. Не многочисленная пехота, она всё-таки была, но замаскировалась так, что засечь её было нереально. Точновым огнём отсекала их от танков, стараясь нанести максимальный урон. Но в спину беглецам стреляло по столько, поскольку, больше для того, чтобы поддать им прыти. И японцы это поняли очень быстро. Глядя вслед убегающему врагу, Джен вдруг с кристальной ясностью понял: против таких солдат у его людей шансов просто не было. Русские не просто умеют воевать, они умеют жить войной. И это страшно. Примерно через полчаса он получил ещё одно подтверждение этой мысли. Косина, но всё же колдовник, командир их соединения, шёл о чём-то неспешно беседуя с тем штабным лейтенантом. Лёпарне забыл первый бой. Уж то, что ж это Джан умело распознавать сразу. И никаких эмоций, только спокойная деловитость до да пометки карандашом в блокноте, который парень делал на ходу. Абсолютно нетипичная для европейца, тем более современного европейца реакция. Для него происходящее не было чем-то особенным. А ведь даже опытные солдаты порой вынуждены после боя пить водку, снимая накатывающийся стресс. Для этих же двоих прошедшее выглядело обычной работой, и если с полковником всё было понятно, то в каком инкубаторе выращен мальчишка лейтенант, оставалось только гадать.